Мужчина, заметно выше кончился. Прочем, я лишь предполагал, что это мужчина, а Поллон или Роберт Фулкс или даже Дедюкан, ибо он стоял против солнца, одетый в черное, на голове самая жуткая маска, какую только можно вообразить, морда огромного черного шакала, длиннорылого, на вострившего уши. Они стояли рядом, господин и рабыня, вздыбленная смерть и хрупкое дева.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 Бросив им «Мья стигми», минутку, я вошёл в дом. Мария протягивала мне конверт, но я отмахнулся. Взлетел по лестнице к комнате Кончиса, постучал. Тишина. Ещё постучал. Подёргал ручку. Заперто. Я спустился на первый этаж, замешкался в концертной, чтобы закурить и взять себя в руки. «Где господин Конхис?» «Дэн Иннемеса». «Нет дома». Мария вновь протянула конверт, но я не обратил на него внимания. Где он? Эфиги Метиварка уплыл на лодке. Куда? Она не знала. Я взял конверт. На нем значилось Николасу. Два листка бумаги. Первый — записка Кончеса. Дорогой Николас, до вечера вам придется развлекаться самому. Неотложные дела требуют моего присутствия в Напфлионе. МК. Второй — радиограмма. На острове не было ни телефона, ни телеграфа, но в штабе морской охраны имелась небольшая радиостанция. Послана из Афин вчера вечером. Я был и решил, что в ней содержится объяснение отъезда Кончиса. И тут меня постигло третье за последние три минуты потрясение. Я увидел подпись. Радиограмма гласила. «Вернусь в пятницу. ТЧК. Останусь три дня. ТЧК. Шесть вечера. Аэропорту. ТЧК».